Сколько нужно слонов? Я все думал, сколько слонов московскому зоопарку в самый раз. Один, два или больше. Потому что зоопарк все-таки не какой-нибудь, а столичный, и слон-зверь не последний. Оказалось, их в зоопарке шесть. Во как! Шесть последних слонов в главном зоопарке. От этого наш парк даже как-то еще столичнее делается. И еще главнее. Не в каждом зоопарке шесть слонов. Три африканских и три индийских. А ведь еще и для других животных места хватило. Например, для лисиц. А слоны, видимо, думают. Вон сколько нас здесь собралось, наверное, больше нигде не осталось.